Отрезал блондин. — Я помню имена всех художников, с которыми работал. Грожина Прудавецка, нет, исключено, повторил он, насупившись, словно это была не моя его личная неудача, и тут же снова заулыбался. Стоп, стоп! Погодите у меня и сидя, три года назад говорите. Я кивнул.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 «Я очень рад, что вы так вовремя зашли, так что я должен сказать Франку, что вы...» «Фрау Грожина меня не знает. Скажите, что я друг ее знакомого, пана Иржи Шнипса, из Пражского технического музея. Ищу ее по его поручению. Думаю, этого достаточно». «Из Пражского технического музея? Как интересно!» — улыбнулся блондин. «Я коллекционирую детективы, действия которых происходят в музеях». К сожалению, таких очень мало, но все же есть. Очень важные книги, они незаметно внушают читателю, что музей может казаться чрезвычайно интересным, загадочным и даже опасным местом. А теперь благодаря вам я чувствую себя персонажем такого музейного детектива, второстепенным, конечно, но тогда же лучше. Вы доставили мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Он нравился мне все больше и больше». С таким, наверное, хорошо вместе работать. Ах, зачем я не бледный бакалавр искусств, родом с кого-нибудь Вот пертали. Попросился бы к этому дяде вооруженосцы, и жизнь моя тут же исполнилась бы неведомого доселе смысла. Впрочем, она и без смысла была вполне хороша. Директор музея уже оживленно беседовал по телефону, то и дело повторяя «Прудовецка!» «Фрау Прудовецкая, я, я!» Судя по выражению его лица, адрес мой фрау был у меня в кармане. «Краков», — сказал он, положив трубку. «У этой женщины из кафе в Кракове. Называется Угрожины. Все очень просто. Точного адреса Франк не знает, но, говорит, где-то возле площади Главный рынок. Совсем рядом, думаю, можно найти. Я тоже так думаю», — кивнул я. «А телефон?»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 «Нет, это не чудо. Просто эпизод, просто жизнь. Нормально. Все равно я ваш должник. Тогда возьмите мне интервью для флеш-арт», — ухмыльнулся он, «чтобы я мог, наконец, расслабиться и выпить пиво». «Могу предложить только пиво», — сказал я. И «Интервью, впрочем, тоже могу, только не думаю, что флеш-арт его напечатает. Пишу я по-английски еще хуже, чем говорю». Тогда плохое дело». Нахмурился лучший в мире директор музея и тут же просиял. И к черту интервью! Час опоздания это уж слишком. Здесь рядом отличная пивная. Пойдемте, если, конечно, вы не хотите посетить нашу дискотеку. Не очень честно признался я. Тем более я уж и так понял, что музей это не обязательно скучно. На всю жизнь уяснил.